«Полностью расплатился?» «Полностью. Даже за вредность добавил». «Вот как?» «Можешь узнать, по какому телефону он их вызывал?» «Могу». «Узнай». «Зачем?» «На всякий случай». «Похоже, расписание твое изучают. Маршрута отслеживают. Прикидывают». «Что прикидывают?» «А кто же знает?» «Может, тебя в разработку взяли». «А может, просто грабануть хотят? Или грохнуть?» «Прикидывает, где удобнее». Алипанов улыбнулся, нацелил на Сверельникова указательный палец, звонко щелкнув при этом большим и средним. «За что?» Михаил Дмитриевич почувствовал, как сердце мягко споткнулось, обо что-то в груди и несколько мгновений вообще отсутствовало на своем жизненном посту. «Значит, есть за что». «Ты так спокойно про это говоришь?» «Да подожди ты, я пошутил. Может, это и не то совсем». «А что?» «Что угодно. Например, тебя с кем-то могли перепутать, а ошиблись». «Ага, и замочат по ошибке». «Не допустим». «А если не перепутали?» «Если не перепутали, значит, тебя в самом деле пасут». «Кто?» «Будем выяснять». «Из-за чего?» «Да мало ли из-за чего. Жена могла нанять. Ты с Антониной развелся?» «Нет еще». «Вот, пожалуйста. Соберет на тебя компромат, я будет в суде за моральный ущерб по полной программе». «Нет, я ее знаю. Она на такое не способна». «Запомни, Михаил Дмитриевич, бывшие жены способны на все. Исключено». «Ладно, исключаем». Веселкин мог нанять. Во веко?» Раньше, наверное, мог. А теперь зачем? Я же русским языком объяснил. От Филе он отказался. Мы с ним вчера. Ладно, успокойся. Ты что, сегодня такой нервный? Не выспался? И не выспался тоже. Ты уверен, что с больницей это не связано? Точно. И вообще советую тебе забыть о больнице, а то накаркаешь. Я Внятен? Внятен. Тогда кто за мной следит? Дай мне времени хотя бы до вечера. Ты, кстати, тоже подумай, повспоминай. Может, обидел кого или не поделился по-честному. По телефону никаких угроз не было. Не обязательно вчера-позавчера. Месяц назад. Полгода назад. Год. Нет. Обычно сначала предупреждают или ставят условия. Деловые люди просто так не убивают. Ну, не мне тебе объяснять. К чужим женам не приставал? За это тоже могут. Нет, в последнее время нет. Ладно, будем думать-соображать. Если сам что-нибудь вспомнишь, звони. Только слов плохих по телефону не говори. Говори намеками, пойму». Я читал, что каждое сказанное слово улетает в космос и там вращается. Мысли, между прочим, тоже. Да ты что? Ну, тогда всем звездец. Почему? Есть же порядочные люди. В делах, может быть, и есть, а в мыслях нет. Ладно, вечером встретимся, все обсудим. Заодно и мы их гонорар обговорим. А может, в милицию заявить? Попробуй. Думаешь, они тобой бесплатно заниматься будут? Нет, конечно, но все-таки специалисты. Михаил Дмитриевич, что-то ты сегодня совсем плохой. Мы были специалисты, мы. Поэтому нас всех разогнали. А тем, кто сейчас там работает, на тебя наплевать. Но платить придется много, потому что им еще с начальством надо делиться. А я один. Так что со мной надежнее и дешевле. Я внятен? Нет, я хотел... Ты меня сбил. Может, мне лучше дома отсидеться? Даже если тебя и заказали... В чем я глубоко сомневаюсь. Киллер пока лишь на первом этапе. Ведь ты пойми. Тебя не просто надо убить. Тебя надо так убить, чтобы никто не докопался ни до заказчика, ни до исполнителей. А такие ликвидации за один день... Не готовится. Ты точно эти жигули только сегодня увидел? Ну, может быть, вчера вечером не помню. Тогда сегодня живи спокойно. Алипанов поднялся с лавочки и с хрустом расправил плечи. Я выйду первым, потом ты. Если он там, веди себя как можно спокойнее. Подай знак. Незаметно, понял? А может мне все-таки дома отсидеться? «На людях-то безопаснее, Михаил Дмитриевич, ты мне верь. Если же гуль снова появится, постарайся запомнить номер». «Да уж постараюсь». Сверельников выждал, пока бывший опер скроется из глаз и двинулся следом. Войдя в подворотню, еще сохранившую сырую ночную прохладу, он остановился и закурил. Первая затяжка была удушливо омерзительно. Словно сигарета набита не табаком, а пластмассовыми опилками, но потом подоспела головокружительная тошнотворная легкость, которая на несколько мгновений примеряет с самой поскудной жизнью. Серых Жигулей в переулке не оказалось. На противоположной стороне, возле пиццерии, стоял Липанов и вопросительно смотрел на директора Сантихуюта. Свирельников в огорчении широко развел руками. Альберт Раисович осуждающе покачал головой и решительно зашагал в сторону Мясницкой. Михаил Дмитриевич, вздохнув, сел в машину. Куда едем? Робко осведомился шофер. К следователю. Куда в прошлый раз ездили? Туда.